«Прямо с утра я набрала номер Тушканович. «А мамы нет дома», – произнес детский голосок. «Она в лес поехала». «Куда?» – изумилась я. Учитывая то, что на дворе стоял ноябрь, данный маршрут показался мне очень загадочным. «Лес за грибами, за шампиньонами!» – прочирикал ребенок. «Она сказала, что если мы будем сидеть с Демой тихо-тихо, то она привезет нам много шампиньонов и сделает наши любимые жулиены». Я, правда, никогда не видела детей Туши, но знала, что у нее девочка и мальчик погодки. годке. Ленька их отец и Анькин муж, тот еще типчик. Сбежал от них пару лет назад, женился на молоденькой и даже не звонил своей бывшей. Внезапно на меня снизошло вдохновение. Солнышко, это тетя Даша. Я обещала маме привезти шикарный тортик. Я уже купила его, но боюсь, что он испортится, пока она будет собирать в лесу шампиньоны. Подскажи мне ваш точный адрес. Улица, дом. «И номер квартиры. Я подвезу вам торт, и чтобы вы не боялись открывать мне двери, не сердили этим маму, просто оставлю торт на коврике у двери. Мама придет и заберет его». «Большой Палашевский переулок, дом 16, квартира 5», — быстро отрапортовала довольная девочка. «Ура, Дема! Нам сейчас тетя Даша торт привезет!» — закричала она, кладя трубку. Поняв, что не смогу обмануть ожидания детей, я написала записку Димке, что мы с Маргошей поехали прошвырнуться по магазинам. Быстренько оделась и пошла прогревать машину. Разумеется, подругу я обязала ехать со мной. Маргоша сопя уселась на сиденье. «Да ладно тебе горевать, все равно сидишь безвылазно уже сколько времени, хоть воздухом подышишь», — успокаивала я ее. «Да уж», — мрачно констатировала подруга, — «воздухом из выхлопной трубы». «Ну, не хочешь, поеду одна?» – обиделась я. «Да поедем, поедем, пора и впрямь выбраться куда-нибудь. Ты только не гони, слышишь?» «Обещаю тащиться со скоростью беременной черепахи», – сказала я, и лихо выкатив задом машину из узкого пространства, оставленного мне соседями по стоянке, порулила в район Тверской улицы. На удивление, дорога в центр заняла не более двадцати минут. Доехав до Пушкинской и свернув к Макдональдсу, я тут же припарковалась на чудом освободившемся кусочке асфальта. «Станция Березайка, кому надо, вылезайка!» – пошутила я, начав ставить секретку на педали. «Выйдя из «Жигуленка» и, щелкнув брелоком сигнализации, я сказала Маргоше, «Пошли на разведку пешочком!» Поплутав немного в переулочках, мы, наконец-то, отыскали дом Тушары. Невысокое, всего в четыре этажа, темно-серое здание старой постройки с облупившимися стенами. Видимо, готовилось к реставрации и ждало своей очереди. По крайней мере, соседний дом был весь опутан строительными лесами. Держа в руках тортик, который купила Маргоша, пока я прогревала машину у дома, я, приказав подруге стоять на шухере, пошла искать подъезд. Вход в дом оказался во дворе. Пройдя узкую темную арку и свернув из нее налево, я увидела подъезд с погнутым козырьком и с двумя полуобвалившимися, словно обгрызенными кем-то ступеньками. Домофон, слава богу, отсутствовал. Судя по всему, жителями этого дома криминал не интересовался, поэтому я беспрепятственно вошла в подъезд, довольно быстро отыскала пятую квартиру и поставила тортик под дверь. Вернувшись назад к Маргоше, я сказала – Ты стой здесь. Если подъедет старый Мерседес цвета хаки, запомни, кто в нем сидит, и запиши номер. А я пока сбегаю за нашей машиной. А что за Мерседес такой? — не поняла подруга. Насколько я помню, у Тушара был именно старый Мерин цвета хаки, так что не пропусти. Подъехав к Канькиному дому минут через пятнадцать, я обнаружила, что сержант Пучкова на посту. Я вышла из машины и, узнав, что Тушара не появлялась, дала указание Маргошу засесть в машину и наблюдать по сторонам, а в случае появления зеленого Мерседеса срочно маякнуть мне на мобильник. Покрутив головой по сторонам, я снова вошла в арку. Убедившись в том, что тортик от тети Даши все еще стоит под Анькиной дверью, я тихонько прошествовала на третий этаж, выбрала удобную позицию на подоконнике и затаилась. Дом был очень старый, поэтому шахта лифта находилась посередине, а лестница как бы обвивала ее со всех сторон. Квартиры располагались только по одной стороне дома, их на каждом этаже было всего три. Двери в квартиры в основном были деревянные, двойные, еще советские, выкрашенные коричневой краской. Только Анькина дверь и еще парочка на других этажах были обиты кожей, что свидетельствовало о некотором достатке хозяев. Я задумалась. Интересно, сколько придется ждать? Надеюсь, что Анька не совсем плохая мать и не бросает детей одних на целый день. В подъезде стояла полнейшая тишина, иногда слышно было даже, как в одной из квартир мяукает кот. Заскучав в одиночестве, я позвонила Маргоше. Ну что там видно? Да пока ничего, ты не волнуйся, я тебе сразу сообщу, если Шара подъедет. Успокоила меня подруга. Ладно, только не проспи. «Издеваешься?» Повесив трубку, я поболтала ногой, сидя на подоконнике, и пожалела, что не взяла с собой книжечку с детективом. Все же не так время бы тянулось. «У Маргоши в машине хотя бы радио есть», — позавидовала я. Прошло что-то около часа, я приуныла. «Интересно, а сколько я высижу тут без определенных удобств? И как только киллеры целыми днями сидят, съежившись на одном месте? Может быть, на них памперсы надевают?» широко и со смаком зевнув я тупо уставилась в окно в пустынном дворике было абсолютно не за что зацепиться взглядом ни души даже собак бездомных и то не было я даже начала потихоньку задремывать прислонившись к стене внезапно заверещал мой мобильник я подскочив на подоконнике от неожиданности и чуть не вышибив локтем стекло в окне поднесла телефон к уху приехал зеленый мерседес. Зачистила Маргоша. Из него вылезла какая-то толстая баба в шубе, хряпнула дверью и идет в арку. «Все, пока!» – нажала я отбой. Стараясь унять нервную дрожь, взявшуюся непонятно откуда, я на цыпочках добралась до этажа, расположенного выше, и затаилась у чьей-то двери как раз над Анькиной квартирой. Хлопнула дверь подъезда, стали слышны размеренные довольно тяжелые шаги, Кто-то поднимался по лестнице пешком и отчаянно сопел при этом. Вдруг сопение прекратилось. Я на всякий случай закрыла глаза. Что, если Тушара обнаружила меня? Что я ей скажу? Но, видимо, Туша заметила не меня, а тортик от тети Даши. Минуту она молча стояла, наверное, пыталась сообразить, что бы это могло быть. То ли бомба, то ли чья-то дурацкая шутка. Наконец, она пришла в себя и начала звенять ключами. Открыв дверь, Туша громко крикнула. «Полина, Дема, вы где?» «Ой, мама приехала!» Раздались звонкие детские голоса. И послышался топот нескольких ног. «К нам никто не приходил, в дверь не звонили!» Начала допрос Анька. «Тетя Даша звонила!» «Мам, она должна была нам тортик у двери оставить!» «Кто? Какая тетя Даша?» «Что это за дурацкая коробка там на полу?» «Тетя Даша звонила! Нам тортик привезла, вкусный!» Не замолкали дети. «Когда звонила?» – не унималась Туша. «Да недавно мы сказали, что ты в лес уехала за грибами, а она сказала, что привезет тортик для нас и оставит его под дверью, чтобы мы не открывали дверь, чтобы ты не ругалась». Речитативом выпалила девочка, видимо, постарше братика и более смышленая, чем он. «Ничего не понимаю», – забормотала Туша. «А ты ничего не путаешь? Это точно была тетя Даша?» «Да, она так и сказала. Это тетя Даша». «Ладно, быстро в свою комнату!» – скомандовала Тушара, закрывая дверь. «А тортик?» – разочарованно протянули дети. «Почему ты его не взяла?» «Я вам новый куплю!» – рявкнула мамаша и, услышав, что дети начали плакать, добавила. «Я вам новый куплю, сто раз лучше, только не нойте, дайте мне отдохнуть!» Все стихло. Видимо, дети у Туши были послушные и удалились в свою комнату без скандала. Стараясь дышать через раз... Я осторожно спустилась на второй этаж и приложила ухо к тушариной двери. Если она вдруг распахнет дверь перед моим носом, скажу, как ни в чем не бывало, что тортик купила я. А поскольку дети меня не знают, решила прикинуться тетей Дашей, чтобы не пугать их. А на самом деле у меня есть разговор к ней, поэтому я и здесь. Но тушаре, видимо, было не до расследований. Через пару минут я услышала обрывок разговора. Скорее всего... Она начала его еще в комнате, а в коридор вернулась, чтобы снять уличную обувь. Во всяком случае, чувствовала, что дышала она с трудом, видимо, расстегивала сапоги, периодически наклоняясь. «Да говорю ж я тебе!» — так и сказала, тетя Даша привезла. «Да я понимаю, что фигня какая-то, но кто-то все-таки привез этот чертов торт. Может, они каким-то образом и до меня добрались?» Я чуть было не упала, услышав эту фразу. «Так, значит, интуиция все-таки не подвела меня. Туша, оказывается, что-то знает об исчезновении Дашки. Интересно, а что она будет делать?» Как бы отвечая на мой вопрос, Туша произнесла. «Не знаю. Наверное, я сейчас к тебе приеду. Мне уже давно надоело все это. Нужно посоветоваться. Нет, приеду. Я уже выезжаю». И она с размаху шваркнула трубку. За дверью снова послышалось пыхтение, и мигом взлетела на этаж выше. «Полина, закрой за мной дверь! Я за новым тортом поехала, скоро буду! Никому дверь не открывать!» – раздавала указание мамаша. «Если буду задерживаться, позвоню!» Дверь открылась и закрылась, послышалось знакомое сопение, и кто-то поскакал с грацией слона вниз по ступенькам. Хлопнула парадная дверь. Я, нажав на кнопку телефона, стала медленно спускаться вниз. «Алло!» — услышал я голос Маргоши. «Смотри в оба!» — гавкнула я. «Сейчас она выйдет! Посмотри, в каком направлении она поедет! Я уже бегу!» Вылетев на улицу, я бросилась в арку. Слышно было, как где-то рядом, заурчав, завелась машина. Осторожно, выглянув из арки, я увидела, как зеленый «Мерседес» набирает ход влетел в салон своего жигуленка я завела его слава богу с первого раза включила подсос чтобы не заглохнуть и рванула следом куда мы едем спросила испуганно маргоша за ней она поехала к своему сообщнику или сообщнице или к кому то там еще я подозревала что эта гадина что то знает но теперь мои предположения окончательно подтвердились скороговоркой выпалила я стараясь не слишком висеть на хвосте у Туши. Но у той, слава богу, были какие-то проблемы с вождением, потому как ехала она, оказалась совсем не торопясь. Через минут пять я поняла, что она действительно плохо водит машину, поэтому не рискует зря. Мысленно поздравив себя с этим, я подумала, как это здорово, потому что если бы Туша была классным водителем, то мне было бы за ней не угнаться на «Жигуленке». Но мне просто исключительно везло сегодня. Между тем, зеленый Мерседес вырулил на садовое кольцо и покатил в сторону нового Арбата. Я ехала следом. Машин было довольно много, поэтому заметить слежку Туша никак не могла. К тому же, она, наверное, и не знала, какого цвета у меня машина, да и есть ли она у меня вообще. Мы ведь так мало и редко с ней общались в последнее время, что это было неудивительно». Повернув в сторону здания бывшего Сева, Туша выстроилась в левый ряд и почесала по Кутузовскому проспекту. Я крякнула. «Интересно, куда это ее понесло?» – недоумевала я. «Может, этот супчик живет где-нибудь в Крылацком?» Но зеленый Мерседес, видимо, не собирался сворачивать на Рублевку, а, судя по всему, ехал прямиком к выезду из Москвы. Поэтому я, мгновенно сориентировавшись на местности, притормозила рядом с мостом, недалеко от железнодорожной станции Кунцево. Там была какая-то станция метро, точно не помню, кажется, тоже кунцевская. «Немедленно вылезая из машины», — сказала я Маргоше. И, видя, что та с недоумением смотрит на меня, добавила, «Ну, давай же, быстрее, я позвоню. Дальше я поеду одна, так надо. Должен же кто-то быть в курсе того, куда и зачем я поехала». Подруга постаралась как можно скорее выйти из машины, хотя с ее весом и габаритами это все равно заняло какое-то время. Я увидела, как машина Тушара скрылась на спуске. «Все, я поехала, позвоню. Езжай к нам, предупреди Димку, чтобы не волновался», — крикнула я в окно, уже выруливая на шоссе. Надо сказать, что за рулем я уже более 10 лет. Первое время я, конечно, до Одури боялась ездить по Москве, хотя в то время машин было не так много, как сейчас. На работу ездила только на общественном транспорте, а на дачу выезжала часа в 4 утра. Меня бесконечно третировали пробки, особенно если останавливать машину приходилось на подъеме. Я всегда боялась скатиться на следом стоящий автомобиль, поэтому газовала отчаянно, когда нужно было ехать вперед. Однако сейчас я, подобно гоночной «Мазде», рванула с места сразу, быстро набрала скорость и, лихо лавируя между машинами, понеслась вперед. И даже презрев правила дорожного движения и осторожность, нагло проехала уже на загоравшийся красный сигнал светофора. Усилия мои увенчались успехом. Впереди довольно далеко, почти на выезде из Москвы, я увидела спокойно двигающийся во втором ряду «Мерседес» грязно-зеленого цвета. Успокоившись, я вновь села на хвост ушари и позвонила Димке на работу. «Ну, говори быстрее, я занят», — начал, как обычно, супруг. «Дима, обязательно дозвонись до Маргоши, если она не приедет к тебе». «А зачем она должна ехать ко мне?» — удивился он. «Да не к тебе, а к нам домой». «А вы разве не вместе?» «Да, я сейчас высадил ее на Кутузовском. У нее ведь нет ключей. Как она войдет в нашу квартиру?» «А ты-то где?» — не унимался супруг. «А я еду за город» за каким чертом тебя туда несет начал сердиться дмитрий да понимаешь я кажется знаю теперь кто имеет отношение к дашкиному похищению ты с ума сошла ну ка немедленно домой разъярился супруг окончательно я вот сейчас позвоню соловьеву и скажу чтобы он тебя арестовал чтобы ты не шлялась где ни попадя но я уже отсоединилась и на всякий случай выключила телефон Кто знает, может, Димке и вправду придет в голову мысль попросить о помощи Соловьева. Тот тут же перезвонит мне, тогда мне придется возвращаться. Но этого я себе позволить не могу. Только что начало хоть что-то проясняться, так нет же, противный Димка может все испортить. Справедливо полагая, что мои лавры не должны достаться никому более, я резво покатила по Минскому шоссе. Погода была яснее ясного, ни облачка на небе. Солнце, несмотря на ноябрь месяц, светило прямо по-весеннему. Снег, выпавший еще недавно, успел растаять. Правда, насупившиеся деревья стояли без листвы и наводили тоску. Но в остальном осенний пейзаж все равно радовал глаз. Могучие темно-зеленые ели, как солдаты, охраняли трассу. Им помогали мрачно-серые березы и осины, стоявшие в их тени». Машин было немного, поэтому я постаралась отстать от зеленого мерина, чтоб Туша, не дай бог, не увидела, что за ней неотступно следует сыщиться по неволе. Так мы и ехали, причем довольно долго, может быть час, может быть немного больше. Сидя за рулем и слушая мурлыканье ретро-ФМ, я все старалась сообразить, куда же направляется Тушара. Как назло, ничего путного в голову не лезло. И я тогда просто расслабилась и собралась решать, подобно Скарлетт, проблемы по их мере поступления. Слава богу, у меня был почти полный бак бензина, так что я не волновалась, что упущу хитрюгу Тушканович. и гадючка, не сказала мне тогда ни слова путного о Дашке, а теперь получается, что она не только в курсе всего происходящего, но и едет к кому-то на переговоры. Интересно, вот только к кому? Неужели к людям купцовым? Внезапно зеленый мерз резко свернул налево и покатил по небольшой дороге. Я чуть было не пропустила поворот, но сумела сгруппироваться и тоже повернула на левую дорогу. Догадка спровоцировала появление у меня холодного пота. Во всяком случае, мне так показалось, потому что какая-то горячая одновременно ледяная волна катила меня с головы до ног. Так ведь это же дорога на Кучкина. Неужели она едет к Антону? Не может быть. Но зачем? Он же ничего не знает о Дашке. Или все-таки знает, но нам Сморго почему-то не сказал. Видимо, Тушара была здесь не впервые. Во всяком случае, она рулила по уже знакомой мне дороге вполне по-хозяйски. Нигде не притормаживала, не вращала головой в разные стороны. Мы мирно проехали сначала воздвиженская, потом мимо проплыла Зайчатинка. И вскоре мое ужасное предположение подтвердилось. Анька снова свернула влево и покатила уже по маленькой заасфальтированной дорожке прямиком в Кучкино. Я слегка притормозила. «Так, нужно разработать тактику, причем побыстрее. Времени у меня на размышления нет. Самое главное, надо перестать маячить сзади Мерса, иначе туша точно засечет хвост, и тогда пиши, как говорится, пропала. Собрав мысли в кучку, я медленно покатила в Кучкино. Несмотря на каламбур, настроение было паршивое. Предчувствие чего-то, еще неосознанного, но явно гадкого, что должно было случиться со мной или с кем-то из близких, тянуло душу. Я попыталась стряхнуть в себя плохие мысли, но не возвращаться же домой, так и не узнав, в чем дело. Интуиция интуицией, но сыщик обязан все перепроверить. Прежде чем делать выводы, решила я и немного прибавила газку. На одном из поворотов дороги раскрылась прекрасная обзорная панорама, и я смогла убедиться еще раз в верности моей мысли. Действительно, зеленый «Мерседес» уже подъезжал к первым домам деревни Кучкина. Я поехала быстрее, достигла моста через лесную речку и, притормозив, решила оставить здесь машину, а дальше двигаться пешком. Поставив свою любимую секретку на педали и тихо пикнув сигнализации, я осторожно пошла вдоль по дороге, стараясь пройти никем не замеченной. Для пущей конспирации я решила идти не через деревню, а, что называется, по задам. Правда, грязи здесь было предостаточно. Пришлось изрядно испачкаться, прежде чем я достигла дома Антона со стороны поля. Найдя отверстие в заборе, я стала глядеть в него и скоро поняла, что правильно мыслям. Торопиться не надо, как говорил товарищ Саахов в кавказской пленнице. Сначала я увидела зеленый Мерседес, припаркованный у ворот дома Антона. Немного погодя, и сам хозяин сошел с крыльца, подошел к калитке, но не впустил гостю во двор, а предпочел выйти на улицу самолично. О чем они говорили с тушарой, разумеется, я не слышала, нас разделяло не менее ста метров. Заинтересовавшись увиденным и проклиная свою непрозорливость и, возможно, даже некоторую тупость, я в припрыжку побежала обратно через поле, разбрасывая вокруг себя комья грязи, словно дурная лошадь. Я, наконец, вынырнула у первого деревенского дома и успела увидеть, что Антон и Анька удаляются куда-то на другой конец деревни. Сгорая от любопытства, я стала осторожно двигаться вдоль забора вперед, за Антоном и Тушарой, временами перебегая от куста к кусту, маскируясь и боясь, что они вдруг оглянутся и заметят меня. Но им, видимо, было не до меня. Они шли, размахивая на ходу руками, и, судя по жестам, отчаянно ругались. В деревне, скорее всего, не было ни души. На улице было безлюдно, дома стояли совершенно покинутые, нигде не вился из трубы дымок. В прошлый раз, когда мы с Маргошей приезжали к Антону, была суббота, и, вероятно, кое-кто из москвичей приезжал на выходные, чтобы проверить дом, подышать свежим воздухом. Поэтому у нас и создалось впечатление некой обитаемости поселка. А теперь, ну просто не души, если не брать в расчет меня, Антона с тушарой до да детей. Наконец загадочная парочка остановилась и свернула в один из полисадников. Я, пригибаясь, как солдат-новобранец под обстрелом, понеслась быстрее рыси к тому месту, где скрылись Антон и Туша. Если мой глазомер не подвел, они вошли в старый полуразвалившийся дом, черные окошки которого уныло смотрели на улицу. На доме был аккуратно прибит номер, увидев который, я вздрогнула. Тринадцать. Забора здесь практически не было. Так две-три палки одиноко торчали из земли. Крыша дома покосилась и вот-вот готова была съехать на землю. Бревны, из которых был когда-то, видимо, не меньше века назад сделан этот домишка, почернели от старости и дождей, оконные рамы превратились почти в труху, а в крыльце не хватало нескольких досок. На участке вокруг дома не росло ни одного дерева или куста, так что моя задача сильно осложнялась. «Ну и как я должна спрятаться, чтобы меня не увидели Антон и Анька?» Практически распластавшись по земле, аки змея, я почти ползком обогнула дом и, зайдя с внутренней стороны, притарилась у окошко, напрягая слух и даже закрыв глаза от напряжения. Но кругом была тишина. Я уже было подумала, что неправильно определила дом, в который зашли Губанов и Тушканович, как почти рядом с собой услышала хриплый голос Антона. Это было настолько неожиданно и страшно что я с трудом сдержалась от крика. «Ну что, милая, говорить будем?» Кому он обращался, было трудно определить. Да и вопрос был чудно сформулирован. Тушара ведь сама приехала для разговора, а Антон почему-то сомневается, будет она говорить или нет. И вообще мне кажется, что они нашли довольно странное место для переговоров. Зачем идти так далеко, чтобы перекинуться парой слов? Достаточно, по-моему, просто выйти на улицу чтобы дети не услышали, о чем говорят взрослые. Но, с другой стороны, в доме только они. Внезапно я услышала слабый-слабый голос. «Пить!» Душа у меня ушла в пятки. Вряд ли голос принадлежал Тушаре. Это бегемотоподобное бабище обладало зычным трубным контральта. На какие-то секунды в доме воцарилось молчание. «Пить!» Снова послышался леденящий кровь голос, такой тихий, но настойчиво впивающийся в душу, словно принадлежал представителю другого мира. «А ты согласись со мной и попьешь!» — ответил Антон и закашлялся. «Батюшки святые! Да что же происходит в этом доме? Кто там просит пить? Неужели там кого-то держат без воды? Но пока вмешиваться я не могу. Их там по меньшей мере двое сильных кабанов, а я даже драться не умею». И электрошокер остался, как назло, в машине. «Я считал, что у тебя было время подумать», – начал снова Антон. «А ты все продолжаешь упорствовать». «Что тебе нужно?» – странный голос вновь ударил меня по нервам. «Было что-то отдаленно знакомое в нем, но понять, кто это, я так и не смогла». «Давай, звони доброму дядьке Купцову и проси еще пол лимона, продолжил Антон. С какой-то стати он уже заплатил. Пусть раскошелится еще, от него не убудет. Так дела не делают, он убьет всех нас. Пусть сначала найдет. Зачем ты меня держишь здесь? Так надежнее. Это бесчеловечно. Я не хочу быть пленницей. Позвони Купцову, и тогда я отпущу тебя. Да пошел ты. Послышался короткий шлепок. Я с ужасом поняла, что кого-то ударили по лицу. «Ты давай не умничай тут, понятно? Здесь я решаю, кому что делать», — рявкнул Антон. «Даш, ну не упрямься, хуже же будет!» Вдруг раздался знакомый голос Тушары. «Даша?» От изумления сползла по стенке вниз и села на корточки. «А ты, Иуда, в юбке, я от тебя всего ждала. Но что бы такого?» Обиженно произнесла Слепянская, потому как это была именно она. Прошу не оскорблять меня, а то вообще воды не получишь, — огрызнулась туша. — С тебя останется. — Да ты поняла хоть, почему нужно шевелиться с Купцовым? Зло вступил в их диалог Антон. — Это, как ты правильно говоришь, Иуда в юбке, между прочим, из меня деньги тянет. Так бы я к тебе не приставал, но она упорно хочет половину от Настиных денег, иначе грозится продать нас всех с потрохами этому вурдалаку Купцову. «Зачем ты сказал ей о шантаже?» «Не твое дело. Я хотел заработать больше денег. И вообще, хватит тянуть кота за хвост. Звони, а то хуже будет», — пригрозил Антон. «Развяжи меня, тогда я буду звонить», — прозвучал слабый голос Дашки. Послышалось сопение. Видно, Антон начал освобождать Дашку от веревок. «Аня, зачем тебе столько денег?» — спросила все еще слабым голосом Дашка. «Тебе, значит, есть зачем, а мне нет!» — взъярилась Тушара. «Тебе, значит, поллимона баксов очень даже кстати! А я так рядом постою, да? Да я вас всех сдам в ментуру!» «Ну, ты, Бегемотина, не очень-то скалься!» — огрызнулся Антон. «Не забывай, что сама по уши в дерьме! Между прочим, дорогая это она Никиту на тот свет отправила!» — брякнул он. Воцарилась тишина. Было слышно, как какая-то пьяная осенняя муха, видимо, проснувшись и застряв в одной из многочисленных щелей этого старого дома, злобно жужжит, пытаясь выбраться наружу. Я сидела, разинув рот. Хорошо еще, что муха задела не около меня, а то бы она наверняка влетела мне в рот. Так Никиту отравила ту шара. Вот это да, вот это новость. Но зачем? Неужели за диска? Боже, какая жестокость и глупость! Можно просто было бы его напоить до полной отключки и спокойно обыскать всю квартиру. Но зачем же убивать ни в чем не повинного человека? Ну и зверюга эта Тушара не зря она меня бесила с момента первой нашей встречи еще много лет назад. А может, Туша избавилась от Никиты для того, чтобы ему не досталось ни копейки из денег, полученных за шантаж? Видимо, Дашка совершенно не ожидала услышать ничего подобного». Она, скорее всего, даже и не знала о смерти Никиты. И зря Антон сболтнул в горячке лишнего, потому что раздался короткий вскрик раненой птицы, а потом Дашка заплакала горько-горько. «Зачем вы Никиту-то убили, сволочи? Что он вам сделал?» — рыдала она. «Во-первых, не мы, а она!» — начал Антон, но осекся. «Так это твой бывший муженек надоумил меня отравить Никиту и найти диск?» — парировала Туша. «Наверное, от соперничка хотела избавиться моими руками. Хочет все деньги сам загробастать. Гад!» «Ну и монстры здесь собрались», — подумала я. «Как ты могла, Аня?» — зашептала Дашка. «Да пошла ты!» «Убью, сука!» — взвыла Дашка. Внезапно раздались какие-то звуки, возня, глухие удары вперемешку с матом. У меня сердце просто разрывалось. Я не знала, что делать. Ноги сами понесли меня через всю деревню к машине». Бежать пришлось по полю. Не чуя под собой ног, не разбирая дороги, как лошадь, которую прибольно стегнули кнутом, я неслась по скользкой, размокшей жиже. Иногда я падала, но снова поднималась, и даже не отряхиваясь, бежала-бежала. Сердце выпрыгивало из груди. Скорей бы только до машины добраться, там телефон. Сейчас позвоню Соловьеву, пусть приезжает с опергруппой и разбирается с этими сволочами сам».